215. Май 26. Как же быть в моменты, когда огонь духа паникает? Держаться неотделимо. Если даже и карт, что оставил учитель, то тем более надо напрячь устремление к нему. И майе сказать: "Отступи, ибо близко учитель всегда". Сказано: "Не надейтесь на сынов человеческих".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 Но жили бы, если признали меня. Если я есть альфа и омега, то как же без меня? Но со мной, когда и сердце пылает огнями, чудесной и яркой и полной становится жизнь. Держите же сердце открытым всегда и чистым, дабы можно мне было обить и свою утвердить в этом сердце.